Глава четырнадцатая. Согласно плану. Один. Сегодня в полдень. Наконец-то! Они тщательно готовились целый месяц. Манус сидел в кресле всего в нескольких футах от Александры. В комнате больше никого не было, и во всей резиденции оставался только Флинт, ждавший в парадном зале. Только она знала, сколько обмана, тайных интриг, отчаянной смелости потребовалось за прошедший месяц. Александру искренне удивлялось, что она до сих пор на свободе, что ее голова не мотается на шесте, как в средние века, глядя на окружающих пустыми глазницами, чтоб другим неповадно было. Средневековье. В голову закрылась сумасбродная мысль. «Знаешь что, Маннус, я слышала, в старину короли часто говорили «принеси мне его голову». «Думаешь, это правда?» Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Наверняка считает, что она сошла с ума. Безумие! Слово ворочалось в голове раненым зверем, кричало от боли, билось, как живое. Безумие! Ее самый страшный кошмар! «Отвечай, Маннус!» Он пожал плечами. «Да, вроде читал где-то. А какого дьявола? Мы собираемся заниматься делом или будем изучать историю?» Александров вспыхнула. Нуждаясь в этом человеке гораздо больше, чем предполагал он сам, она держала его на длинном поводке. Это ее раздражало. Как только все закончится... «Поосторожнее, Маннус, я так хочу!» Принеси мне его голову, только тогда я буду уверена. Он опустил глаза в пол, явно пытаясь скрыть недовольство. А гроб — недостаточное доказательство, что он мертв? Нет, кроме того, голова может понадобиться, чтобы убедить остальных. Похоже, короли в старые времена знали, что делают. Маннус полностью овладел собой и поднял глаза. «Хорошо, богиня, мы принесем и то, и другое. А можно положить голову в гроб, чтобы было легче нести?» Он шутил, и Александра это знала, и Манус знал, что она знает. Тем не менее, никогда еще в ее присутствии он не произносил столь опасных слов. «Манус, если ты или кто-то из вас откроет гроб...» «Мне станет известно. И тогда ты даже не представляешь, какое страшное наказание тебя ждет. «Понимаю. Извините». Она не стала скрывать недовольство. Гневно зарделось лицо, и яростно вспыхнули глаза. Можно было утаить эмоции, прибегнув к дисциплине вспышки, быстро повторяя цифры. Но она хотела, чтобы он увидел». Повторяю еще раз, ты не представляешь, Маннус, какие муки и страдания тебя ждут. Не вздумай открыть гроб, иначе не будет на земле места, где ты мог бы спрятаться, ясно? Он испугался, что случалось исключительно редко. Кивнул и опустил голову. Отлично. Итак, пройдемся по плану. Все люди на местах. «Михаил сегодня к Николусу и близко не подойдет. У тебя есть коды, оружие, пароли, исполнители. Могли мы что-то упустить или не учесть?» Манус замялся. «Говори, не бойся». «Все готово, богиня Романов. Мы тысячу раз обсудили каждую мелочь. Не будет никаких отклонений от плана, клянусь». «Хотя любой план может дать сбой». В этот раз все пройдет гладко. Никогда еще эволюция не приносила Александре столько уверенности и спокойствия, а она служила эволюции. Тогда все! Можешь идти. Он неслышно удалился. Операция началась. Через несколько часов она получит два невероятно ценных подарка, которые навсегда изменят мир. По сути, в них нет ничего особенного. Наверное, самое трудное в этой истории — голова. Подавляя нетерпение, Александра погрузилась во вспышку и закрыла глаза. Два. Айзек. «Возвращайтесь в свою комнату», — строго сказал скелет. Они стояли у двери в клетушку, где раньше лежали на койках, как будто в круизе на самодельной яхте старины Фрайпана во время каникул. «Оранж снова наденет на вас наручники для безопасности». «Эй, погодите!» — возмутилась Садина. «Я думала, мы теперь одна команда. Или как там говорится? Докажите это, не приковывайте нас». «Пожалуйста», — добавила Триш. Айзек теперь полагался только на свои догадки. За последний час у него внутри накопилось много всяких непонятных ощущений. По отдельности они совершенно ничего не значили, и все же он испытывал непреодолимое чувство, что вот-вот должно произойти нечто особенное, пусть страшное или даже смертельно опасное, и все же хорошее. Триш и Садина Угрюмо вошли в комнату и сели на кровати, смирившись с заточением. Айзек поспешил присесть рядом. Имитируя объятия, он притянул их к себе и прошептал: "Так надо пристегнитесь для нашего же блага". "Ты о чем?", спросила Триш. "Нет, ты сегодня какой-то странный, Айзек", добавила Садина. «Поверьте мне хоть раз, девочки. Послушайтесь, я думаю, что у Минху и его друзей есть план, как вытащить нас из этих дурацких бергов. Держитесь крепче и будьте готовы!» Видимо, это прозвучало не слишком убедительно. «Ну давайте просто посмотрим, что произойдет», пробормотал Айзек. «Не унывайте, держитесь крепче, ладно? Обещайте!» Он улыбнулся, А три наклонились с обеих сторон и чмокнули его в щеки. Они все поняли. Явилась Оранж, чтобы запереть кандалы, и все прошло гладко. Зазвенели металлические цепи и щелкнули замки. Вскоре все трое удобно устроились на койках, насколько может быть удобно, когда ты пристегнут цепями. Оранж протянул руку, словно хотел обменяться с Айзаком рукопожатием. Он протянул свою. Получилось неловко, мешала цепь. Наконец их руки встретились, и Айзек почувствовал в ладони металлический холодок. Оранж убрала руку, в последний раз подтолкнув передаваемый предмет указательным пальцем. «Постарайтесь вздремнуть, ребята», — сказал Оранж, направляясь к выходу. «Скоро начнется. А пока сидите тихо». Она вышла и закрыла за собой дверь. У Айзека на ладони лежал Большой длинный ключ. Три. Минхо. Сирота стоял в коридоре в задней части Берга, прижавшись к стене. Здесь никто не помешает обследовать сумку с вещами, украденную из коптерки. Все шло не так плохо, как он опасался. Несущие скорбь, жрицы и все власть придержащие были заняты. пытались освоить управление Бергом. Очевидно, они не сомневались, что у заключенных нет другого выхода, кроме как покорно ждать прибытия на Аляску. «Меня зовут Минхо», — подумал он. «Да, отныне и всегда меня будут звать Минхо. Пути назад нет. Ради Рокси и Кита». Он вытащил из сумки неуклюжий, громоздкий артиллерийский костюм и приложил к себе. Комбинезон казался маленьким, но Минхо знал, что тот должен плотно прилегать к телу. Облачение весило целую тонну, еще бы. Два с лишним десятка вкладышей со взрывчаткой и устройства наведения. Какой дурак добровольно наденет нечто подобное. Разве что сирота. Или бывший сирота по имени Минхо. Пришлось изрядно попотеть, растягивая жесткий материал с кристаллическими вкраплениями. Однако, в конце концов, извиваясь всеми частями тела, Минхо влез в самый опасный костюм в мире. Достал сумку поменьше, набитую небольшими капсулами со взрывчаткой. Каждая из них была оснащена простым механическим таймером. Сделал глубокий вдох, затем еще один и еще. Он подумал о записке, оставленной в его комнате Оранже «Скелетом», в которой они объясняли план и писали, что Рокси в безопасности. Неплохой план. Шансов выжить примерно 50 на 50. Минхо достал взрывную капсулу, приладил в щель между стеной и полом и установил таймер. Потом встал и направился в камеру. 4. Джеки. Они вновь набились в крошечную комнатку, как дрова в печи, которые только и ждут брошенной спички. Все на месте. Фрайпан, мисс Коуэн, Миоко, Доминик, два члена совета. Как только Джеки вернулась со встречи с Минхо, ее забросали вопросами. «Почему ты меня не разбудила?» Без особого энтузиазма спросила мисс Коуэн. Содинина мама ослабела и выглядела усталой. хотя в отсутствие Джеки пленникам принесли еду. Вильгельм и Альварес молчали, наверное, стыдясь, что вместо них навстречу пошла девушка. «Я рад, что ты вернулась живой и невредимой», — несколько раз повторил Фрайпан. «Страшно волновался». «Расскажи нам, как все прошло», — потребовал, догрызая кусок сыра Миока. Каждому из них дали по пакету с мясом, сыром и хлебом. Джеки жутко раздражал Доминик, который пытался одновременно жевать и задавать вопросы. «С кем ты говорила? Что они сказали?» Джеки ела молча, будто не слышала. Она думала, что обрела силы, добровольно вызвавшись стать представителем. Теперь еда их утроила. Несмотря на мучительные сомнения и недавнюю слабость, она чувствовала, что способна завоевать мир. А такой шанс мог появиться, хотя Минха не раскрыл никаких подробностей. «Джеки!» — раздраженно обратилась Миоко. «Что, черт возьми, там произошло? Если ты откусишь еще кусок, то я, клянусь стариной фрайпаном, двину тебя в глаз!» «Я тоже!» — усмехнулся старик. «Но не больно». Ладно, ладно. ответила Джеки. Она все равно почти доела. Меня отвели в комнату, и там сидел тот парень, Минхо. Тот самый, что вылез из реки и дал по голове этой тетке, Ну, Летти. Он вроде бы связан с людьми, которые нас захватили, но, насколько я могу судить, пошел против них. По его словам, он и еще пара человек собираются... Слова замерли у нее на губах. А вдруг их подслушивают? Наверняка подслушивают. «Джеки!» — тронул ее за плечо Доминик. «Что случилось?» «Я не очень поняла, что ему нужно. В основном он расспрашивал о вас, ребята, откуда мы, и все в таком духе». Она вытаращила глаза, обвела всех предостерегающим взглядом и постучала себя по уху. «Идиотка! Надо было держать рот на замке!» Неожиданно раздался нетерпеливый стук в дверь. У Джеки сжалось сердце. «Так и есть», — подумала она, — «я проговорилась, и теперь меня выбросят за борт». Однако в открывшуюся дверь просунулась голова Минхо. Он ободряюще кивнул, и Джеки чуть не потеряла сознание от внезапного облегчения. «Скоро начнется, Джеки», — сказал парень. «Держитесь все, как можно крепче». Не дожидаясь ответа, он закрыл дверь и ушел. Пять. Айзек. Он не отводил взгляда от ключа, который получил от Оранж. Почему-то казалось, что стоит отвернуться, и серебристый кусочек металла в ту же секунду исчезнет. «Когда нам снимать цепи?» — спросила Триш. «Что должно произойти?» «Айзек, ты слышишь?» — добавила Садина, поскольку он продолжал молча пялиться на свой новый талисман. Я... «Я не знаю. Оранж только велел быть готовым и предупредить вас». «О чем?» — спросила Триш. «Понятия не имею», — рассмеялся Айзак и сам уловил в этом смехе истерические нотки. «Вероятно, дорога будет ухабистой, потому что она просила не отстегиваться, пока... Ну, пока все не закончится». «Тогда положи его в карман», — посоветовала Садина, указывая пальцем, как будто он не знал, что такое карман. Не то потеряешь? Думаешь? Хоть кто-то ведь должен думать, Садина тяжело вздохнула. Я люблю тебя, Айзек. Надеюсь, ты знаешь. Мы Стриж тебя любим. Вместе мы справимся. Он нашел в себе силы сказать. Я вас тоже люблю, девочки. Глупо, правда? Еще как, согласилась Стриж. Айзек наконец сунул ключ в боковой карман брюк. Просто не верится, что всего пару месяцев назад у нас была совсем другая жизнь. Жили себе на острове и не боялись, что нас каждую минуту могут убить или покалечить. Вообще-то, мы жили довольно скучно, высказалась Садина. Я бы лучше поскучала, фыркнула Триш. На, да, я! Корабль резко дернулся, и Айзака швырнула в сторону на всю длину цепи. Голова отскочила от стены, как мяч. Садина взвизгнула, триж что-то закричало. Ее слова заглушил новый рывок, сопровождаемый жутким скрежетом. Ошеломленный Айзак потянулся к перилам. Не успели его пальцы коснуться прохладной стали, как комната накренилась, подпрыгнула и накренилась еще сильнее. Он вновь повис на цепях, ощущая острую боль в руках и ногах. А потом корабль начал падать, и Айзек взлетел над кроватью, словно сила тяжести просто исчезла. «Держитесь!» — пронзительно крикнула Садина. 6. Минхо Шум, стремительное кружение. Только Минхо вышел из камеры, предупредив Джеки и ее друзей, чтобы держались покрепче и были готовы ко всему. И только набрался смелости поджечь еще один взрыв-пакет, как вдруг почувствовал, что летит по коридору вверх тормашками, полностью потеряв ориентацию. Со всей дури, врезавшись в стену, которая только что была перед ним и вдруг оказалась внизу, он согнул ноги и перекатился, как учили, затем схватился за перила и напряг руки, ожидая, что судно выправится. Нет, тут-то было. Корабль закувыркался и совершил еще три полных оборота. Минхо с трудом подавил подступающую к горлу тошноту. Слышался дикий скрежет, звенело разбитое стекло, откуда-то доносились истошные крики. Невыносимая какофония терзала нервы, захотелось бежать, куда глаза глядят, закрыв уши руками. «Черт побери! Что за свистопляска?» Корабль на мгновение выпрямился, затем резко нырнул. Рев двигателей заглушал теперь все остальные звуки. Берг яростно трясся, готовый в любую секунду развалиться на куски. Не выдержав трясучки, Минху отпустил перила и поехал по полу, пока не уткнулся в дверь, открывшуюся от толчка. Он влетел в комнату, где царил невообразимый хаос, и в поисках опоры схватился за дверной косяк. Бешеный ветер дул, как ему показалось, одновременно во всех направлениях. В воздухе кружились мусор, какие-то коробки, обломки, обрывки, осколки... Сквозь дыру, зияющую в обшивке, он с ужасом увидел элементы пейзажа. Наклонная линия горизонта со свистом, проносящиеся мимо деревья, птицы. Корабль стремительно приближался к земле. Острые зазубренные края дыры загибались внутрь рваными стальными лепестками, словно борт корабля пробило пушечное ядро. Что-то разорвало металлический корпус корабля извне. Минхо посмотрел в другую сторону и увидел напротив круглой дыры в обшивке, прижатого к стене человека, на котором не было живого места. Парень в артиллерийском костюме, точно таком же, как у него, будто вплавился в стену. Голова разбита, руки и ноги неестественно вывернуты, весь в крови. Несколько вкладышей со взрывчаткой взорвались, крошечные клочки ткани полоскались на ветру вместе с тоненькими проводками, явно вышедших из строя приборов наведения на цель. Изуродованный бедняга почти не поддавался опознанию, если бы не характерный нос и болезненная худоба. Минхо так сильно сжал дверной косяк, что заболели руки, а ногами да до дрожи уперся в наклонный пол. Нет. «Не может быть! Старый приятель! Скелет!» 7. Джеки Когда Джеки была маленькой, у них на острове однажды случилось землетрясение. Она сидела в чулане, играя с деревянными фигурками из комиксов, которые вырезал дедушка. Ей нравилось прятаться в тесном, как шкаф чулане. Там ее никто не дразнил, не высмеивал выдуманные приключения, где каждый герой играл свою роль. Когда началось землетрясение, она и деревянные супергерои разлетелись в разные стороны, словно могучая божественная рука подняла крошечную клетушку и бросила через океан. Подобное чувство она испытала сейчас, когда они с Миокой и Домиником столкнулись друг с другом точь в точь, как те деревянные фигурки. В остальных дела обстояли не лучше. Если бы не предупреждение Минхо, они бы все погибли. Какие-то перила, стойки. В помещении было за что ухватиться. Лишь благодаря этому они не летали из одного конца камеры в другой, разбивая головы и ломая руки-ноги. И все равно их болтало в воздухе, когда Берг швыряла в стороны. Джеки врезалась поочередно то в Доминика, то в Миоко. Ее ноги взлетали к потолку. Собрав последние силы, она вцепилась в металлические перила, оказавшиеся над головой. Комнату наполняли крики, пронзительный виз и скрежет раскуроченного металла, ревели двигатели. Периодически кто-то с грохотом врезался в стену. Свет пропал почти сразу, так что Джеки почти ничего не видела, и от этого было еще страшнее. Держать за спасительные перила, она молилась, чтобы все выжили. Как умело. «Помоги мне это пережить!» — взывала она к вселенной. «Пожалуйста, пусть мы выживем и вернемся домой!» Корабль сильно тряхнула. Кто-то врезался в Джеки, а затем схватил ее за ноги. Она узнала в темном силуэте старика Фрайпана. «Вы целы?» — воскликнула она. «Конечно нет!» «Ну так держитесь!» берг перестал вертеться, но теперь как будто застыл в нырке накренившись под углом в сорок пять градусов свист воздуха и гул преодолевающих сопротивление атмосферы двигателей заглушали все остальные звуки джеки с друзьями зависли в неудобных позах по прежнему держась за что придется и помогая друг другу спускающийся корабль дрожал раскачивался и подпрыгивал да так сильно что у джеки в животе все ходило ходуном «Ничего! Выдержим!» — крикнул ей Фрайпан, стараясь перекрыть грохот. «Пока мы... Бабах!» Все, кто был в комнате, подпрыгнули на три фута в воздух и вернулись в исходное положение. Очевидно, корабль попал в большой воздушный карман. Пол наклонился еще сильнее, Джеки поморщилась от боли, кто-то въехал ей в бок локтем или коленом... Она застонала, такое ощущение, что от удара разорвалась половина внутренних органов. «Что вы сказали?» — переспросила она. «А черт его знает!» — крикнул в ответ Фрайпан. «Очень мило!» Джеки спустила горестный вопль, в который вложила всю боль, отчаяние и волю к жизни. Берк на что-то налетел, раздался оглушительный металлический треск. Захрустели ломающиеся стволы и ветви деревьев, обломки которых царапали корпус судна. Джеки и остальные тряслись, вопили и держались из последних сил. Скорость уменьшилась, а деревьев, судя по звукам, стало больше. Они ломались, как зубочистки. У Джеки стучали зубы, и ей казалось, что они сейчас повыпадают, все до единого. Мозги от бешеной тряски превратились в кашу. Медленнее, еще медленнее. Крохот, треск. Корабль врезался в последнее препятствие. Джеки выпустила из рук перила, пролетела через всю комнату и врезалась в противоположную стену, а оттуда рухнула на пол и приземлилась на что-то мягкое. Корабль, наконец, остановился, и звуки, сопровождавшие апокалипсис, стихли. Джеки застонала от боли и перекатилась на бок, чтобы слезть с человека, на которого упала. Через отвалившуюся потолочную панель бил одинокий солнечный луч. Комната выглядела как свалка, куда выкидывают ненужный хлам. Однако тела, которые оказались в поле зрения, шевелились. Спасибо! Донесся откуда-то снизу жалобный голос. Опустив взгляд, Джеки увидела Доминика. «Ты сидела прямо у меня на лице!» — прошептал он, поморщившись от боли. И они вдвоем рассмеялись, как сумасшедшие. 8. Айзек Все вокруг замерло, чудесным, невероятным образом остановилось. Айзек лежал, свернувшись калачиком и вжавшись в угол, где стояла кровать. Мышцы болели от усилий, которые требовались, чтобы удержаться в этом положении во время аварии. Цепи на ногах в какой-то момент не выдержали и оборвались. Запястья остались скованными, металл впился в кожу. Он попытался расправить затекшую спину и конечности, но не мог пошевелиться, как будто уже умер и впал в трупное окоченение. «Айзек!» — прошептал кто-то. «Айзек!» Триш или Садина. Он лежал спиной к ним в позе эмбриона и не видел. «Эй, Айзек!» — это оказалось Триш. «У тебя там где-то был ключ, а?» От неизвестности, что с Садиной, Айзека охватила паника. Тело безвольно обмякло. Он развернулся и посмотрел на девушек. Обе живы, обе с открытыми глазами. Правда, у садины открыт только один глаз, на месте второго — узкая щелка. «Что у тебя с глазом?» — спросил он, испытав огромное облегчение, что обе живы. «На вид ужасно». «Пустяки, ударилось лицом о перила. Болит, правда». «Просто не верится, что мы живы», — прошептал он. Больше он ни о чем думать не мог. Последние пять или десять минут ему казалось, что все кончено. Они никогда не вернутся на остров. Он не будет больше ходить в кузницу, не сможет похвастаться, что построил себе юрту и переплыл через океан. «Мне тоже», — призналась Триш. «Давай свой ключ, снимем кандалы». «Ага, конечно». Несмотря на боль, вызываемую каждым движением в занемевших мышцах, он достал из кармана ключи и отпер замки. Сначала свои, потом девушек. Корабль немного накренился, однако не настолько, чтобы нельзя было удержать равновесие. Айзек вернул ключ в карман и потер запястья, радуясь освобождению от оков. И от смерти. «Пойдемте», — сказала Триш, надо найти остальных». Сначала они двигались, как столетние старики, но вскоре кровь заструилась быстрее, а мышцы расслабились. Дверь в комнату сорвалась петель. Триш толкнул ее как следует, и они вышли в коридор. В воздухе висел дым, повсюду вспыхивали искры. Айзек закашлялся от густого дыма. «Как можно найти кого-то в этом дурдоме?» Кто-то схватил его сзади за плечо, он вскрикнул от неожиданности, обернулся и увидел девчонку с оранжевыми волосами. Израненная, вся в крови, костюм в нескольких местах разорван. Казалось, ее сбросили с горы и протащили через бурную каменистую реку. «Скелет облажался», — сказала она. «Очень сильно». «Что случилось?» — спросила Садина. Оранж покачала головой. «Нет времени, надо выбираться. Даже если эта штука не взорвётся и не убьёт нас мгновенно, мы тут задохнемся от дыма». «А что с остальными?» — спросила Триш. «С нашими друзьями». Рыжеволосая вновь мотнула головой. «Мне очень жаль, правда. Сомневаюсь, что они выжили. Идём!» Она так сильно дёрнула Айзека за руку, что тот чуть не упал. Он выпрямился и кивнул, показывая, что готов идти. «А мама!» — завопила сзади Садина. «Как же моя мама?» — Оранж остановилась и крикнула. «Да заткнись ты! Они летели в другом Берге! Откуда мне знать? Может, с ними все в порядке, но мы должны свалить с этого дурацкого корабля, иначе нам будет все пофиг!» Садина, трясущаяся и бледная, что-то пробормотала, и друзья поплелись за Оранж. Девять. Минхо. Рокси! Где Рокси? Нужно найти Рокси! Он посмотрел сквозь рваную рану в корпусе корабля и с ужасом понял, что второй берг тоже разбился, лежит в паре сотен метров или около того, а деревья между ними как корова языком слезала. Скелет был на том корабле, а теперь его изуродованный труп размазан по стене, словно жуткое украшение. «Как вышло, что оба корабля разбиты?» Минхо понял ответ еще до того, когда думал мысль. «Охренеть!» Его безрассудный друг напортачил с артиллерийским костюмом, недооценив мощь зарядов и тонкость механизмов наведения. Минхо попытался представить, что произошло. Скелет взорвался, как ракета, пройдя сквозь корпуса двух бергов и уничтожив их. Во время этого краткого и фатального путешествия костюм, видимо, активировал другие взрывчатые вещества, увеличив мощность взрыва. Или корабли столкнулись в воздухе. Минхо! Он обернулся. В дверном проеме, за который он цеплялся всего несколько минут назад, стояла Джеки, хватая ртом воздух. Из-за ее спины выглядывали несколько друзей. Когда я советовал вам держаться, сказал он, то имел в виду не это. Нам повезло, что мы остались в живых». «Не всем», — прошептала она, как будто себе самой. Он кивнул, немного пристыжённый, что думает только о Рокси. «Знаю. Сколько ваших выжили. Есть связь с другим судном». Джеки вошла в комнату, за ней темнокожий старик с седыми волосами. Женщина средних лет, девушка и парень. Он знал их имена из разговора с Джеки. «Фрайпан». «Мисс Коуэн», Миока и «Доминик». Рокси была на другом Берге, и он изо всех сил старался пока не думать об этом, смертельно боясь узнать, что она не выжила. «Ты ранен?» — подбежала к нему Джеки. «Нет-нет, я в порядке. Просто нужно как можно скорее добраться до другого Берга. Там наши друзья. Похоже, он пострадал сильнее, но, надеюсь, там тоже есть выжившие. Пойдемте». Они прошли через пару коридоров и обнаружили значительно большую пробоину в обшивке, через которую выползли на свет божий, где перед ними предстали полегшие деревья. В воздухе пахло дымом и выхлопными газами. Не успев вступить на землю, Минхо заметил человека, похороненного под большим обломком Берга. Он узнал скорбящего с закрытым маской лицом. «Скорее всего, это Баррус». Весь в крови, грудь неподвижна. Значит, мертв. Минго не почувствовал жалости. И вдруг, уже второй раз после крушения, кто-то окликнул его по имени. Минхо. Он поднял голову. К нему, осторожно переступая через поваленные стволы, шла Рокси. В разодранной одежде, грязная, израненная, она улыбалась. У него камень с души свалился. Он, никогда не знавший материнской любви, сейчас почувствовал ее с такой силой, что упал на колени и впервые в жизни заплакал, как ребенок. Сквозь слезы он увидел остальное.